Глава пятая. В камне. Еще секунду назад казалось, что там ничего нет, но вот сначала появилась Марева, а потом проступила и сама конструкция, как будто из восьмитомника Томаса Мэлори. И что, мне теперь нужно его вытащить? Черт, с одной стороны не хочется рисковать, а с другой... С тех пор, как я прошел очищение и переоткрыл все свои способности... Мое надгробие опять переместилось в личный божественный план, и в случае чего я, скорее всего, смогу воскреснуть. Да в конце концов, меня еще и убить надо будет. Протянуть руку, дернуть, вроде бы получается. Я до последнего ожидал чувства тяжести стального клинка в правой руке, но тот лишь превратился в дым и скользнул в сторону. Проверка на кровь – неудача, проверка на очищение – успех. Вы получаете контроль над Барцу Толли, ранг Король Духов. Приветствую, хозяин. Мне кажется, я уже отвык бояться, но когда голос сформировавшегося передо мной призрачного воина зазвучал у меня в голове, я вздрогнул. Как чертовы скримеры в фильмах ужасов, когда тебе вроде бы и не страшно, а не среагировать все равно не получится. Кто ты? Что значит ранг Король Духов? Я выпалил эти вопросы? а сам про себя постарался проанализировать ситуацию. Первое. Я, кажется, знаю, за кем сюда явился Бо. Второе. Пока непонятно, почему он не отправился сюда сразу. Третье. Надо разобраться, насколько полезно может быть это существо. И четвертое. Надо решить, как, исходя из всех трех пунктов, мне будет лучше сейчас поступить. «Ты как там?» Я мысленно позвал своего двойника. «Можешь сказать, что сейчас делает Бог обмана?» «Нормально, уже могу заканчивать бой, но затягиваю, как ты просил. Толстяк прекратил ругаться и сейчас не сводит глаз с огненного духа». Сеанс связи закончился, а я, когда моя копия назвала пламя духом, понял, что именно задержала Бо. Не знаю, как он планирует это провернуть, но похоже убийство духа позволит ему, как мастеру в этом направлении, стать сильнее». И сейчас там, наверху, идет не столько моя тренировка, сколько усиление моего напарника. Ты все правильно понял. Призрак тем временем подплыл поближе ко мне. Наследник родок язар чтобы освободить меня, должен обладать силой как минимум двух стихий. Тогда я пойму, что его кровь достаточно чиста и подчинюсь». Наследник родок Родак-Язар?» получается новый высший разрушивший этот мир был родственником бо впрочем сейчас не это главное а почему ты выбрал меня ты же читал сообщение король духов выглядел абсолютно спокойно но я чувствовал что он как будто чего то ждет ты прошел полное очищение этого достаточно чтобы я мог рассмотреть твою кандидатуру прямо таки железобетонный намек на то что если в случае сбо королю пришлось бы подчиниться в любом случае, то со мной он сам пошел навстречу. Сделаю вид, что пока этого не понял. И что ты можешь? Зачем ты мне? Зачем тебе помощник в ранге короля духов? Призрак передо мной хохотнул. Последняя ступень развития — тот, кто стоит выше белых легендарных монстров. И ты спрашиваешь, зачем тебе моя служба? Вот оно что. Я сделал вид, что игнорирую на этот раз уже этот картинный гнев духа. Но вообще, информация интересная. Получается, белая маска легендарного уровня – это не потолок. Впрочем, если у людей есть высшие боги, то примерно то же должно быть и у монстров. Вот только, увы, даже такая сила – это не гарантия защиты от карика, разве что. «А что будет, если я тебя отпущу?» «Все же меня смущает разумный могущественный слуга, который явно тяготится своей роли. А так, если обсудить размер благодарности, может быть, я в итоге окажусь и в плюсе». «Ничего!» Как быстро и резко он ответил. А еще этот тон, как будто он сделал это не сам, а спешит выполнить некогда данное кому-то другому слово. «А что, была бы неплохая защита!» Говорить всем, что за освобождение ничего не будет, хотя на самом деле такого правила вовсе нет. На мой взгляд, это разумно, плюс поведение короля духов прямо-таки кричит об этом варианте. Конечно, синица в руках, особенно такая жирная и упитанная, это неплохо, но я всегда предпочитал ставить на журавля. «Ты свободен!» «Почему ты хотелось, чтобы после этих слов случилось хоть что-то?» подтверждающая значимость момента. Но, увы, все осталось по-прежнему, разве что король духов немного склонил голову. «Спасибо тебе, бывший человек. Я рад, что выбрал тебя. Как и следовало ожидать, идущий по пути обмана с легкостью понял, что я не могу сказать правду». «С боярни, увы, такой уверенности не было. Да, он тоже стал мастером лжи, но, увы...» Шоры прошлой жизни еще не спали с него окончательно. «Прощай и гордись, я дарю тебе поистине великий подарок, снимаю границу короля». С этими словами дух исчез, а я тут же погрузился в изучение своего статуса в надежде увидеть, что же изменилось. «Василий Котов, маска, три основных цвета. Бог, связанные способности, личный план, костер». Тень. Связанные способности. Двойник. Смена образа. Обман. Связанные способности. Аркубалено. Дополнительные цвета. Магия. Связанные способности. Телепорт. Невидимость. Поток пламени. Единство магии. Использование книг заклинаний. Зачарование. Алхимия. Плоть. Связанные способности. Щит плоти. Лечение. Достижение за характеристики. Тьма. Связанные способности. Типы проклятий. Разрушитель душ. Свет, связанные способности, защита разума, взор. Доступные длительности использования. Бесцветный режим, без ограничений, действует на способности основных и дополнительных цветов. Черный режим, 10 минут, действует на способности основных и дополнительных цветов. Красный режим, 1 минута, только способности основных цветов. Оранжевый режим, 10 секунд, только способности основных цветов. Чёрт, да что же это такое? «Все по-прежнему ничего не изменилось, совсем. Или я просто не туда смотрю?» «Дух же сказал, что не дарит мне новую силу, а снимает границу. Озаренной догадкой я открыл описание полученного за ученичество Лосата очка улучшения. И точно. Раньше я мог его потратить только на дополнительные стихии. Сейчас же могу улучшить и основные. Бог, тень, обман». Каждую из них теперь можно вывести куда-то дальше, за границу обычных масок. И что мне теперь со всем этим делать?